Глава 15. 29 часов с начала эксперимента. Старик с холодной ненавистью смотрел, как Наташа отплясывает на столе. А он? Он даже не может просунуть ноги в тапки и уйти отсюда. Сергей Аркадьевич использовал ингалятор и скрылся в темноте.